Глава 19. Дрожь пробивает все тело. Меня трясет так, что недолго и язык себе откусить. Крепко зажмурившись, я обхватываю свои плечи руками и стараюсь сжаться в комочек, чтобы стать незаметной для всех. Сейчас, когда алкогольный хмель выветрился, я не испытываю ничего, кроме страха. А еще есть желание провалиться сквозь землю. Я снова доставила Юре массу проблем. Сложно сказать, когда мне в последний раз было так страшно. И это инстинктивный животный страх, а не тот, что я испытывала, боясь рассказать папе правду после того, как заявилась в номер к Юре. Что бы ни случилось, как бы себя ни накручивала во мне всегда присутствует четкое понимание. Папа никогда и ни при каких обстоятельствах меня не обидит, тем более физически, и другим не позволит. А сейчас в этом чертовом клубе я испугалась не только за себя, но и за Юру. Ничего не заставит меня желать ему зла, даже неуместное общение с Алмой. Если бы с ним случилось что-то непоправимое, я бы себя никогда не простила. Ник, садись в машину. Миша открывает пассажирскую дверь и предпринимает очередную попытку затолкать меня на заднее сиденье внедорожника брата. Иначе замерзнешь. Тогда Юрия и мне голову оторвет. Пощади. Иронично усмехается. Мне, в отличие от него, не смешно. Может, ты сходишь и узнаешь, почему он так долго? «Сегодня мне впервые довелось увидеть Юру не просто злым, разъярённым, и зрелище это, скажу я вам, не самое приятное, но очень запоминающееся. Когда один из придурков оказался лежащим на полу без сознания, я побоялась, что Юра его убил. Вернее, не так. Я побоялась, что Юру накажут. Зачем? Не маленький мальчик, сам справится. Тем более он вечно строит из себя папочку и не любит, когда я ему перечу». Миша стаскивает себя модную бежевую толстовку и накидывает ее мне на плечи. «Не парься, он скоро появится». После того, как жуткая драка закончилась, Юра ушел вместе с управляющим клуба, предварительно попросив Мишу отвезти меня в машину. Отдал младшему брату ключи, так ни разу на меня и не взглянув. Это ранит. Я не думала, что все так закончится. Схлипываю, покрепче запахиваю мягкую хлопковую ткань на груди. Честно, это становится похоже на проклятие. Почему, как только он обратил на меня внимание, я начала постоянно влипать в неприятности? Или последовательность событий все же была иной? Сворачивающая кровь адреналин мешает соображать здраво. Все ресурсы брошены на то, чтобы не впасть в истерику. Не представляю, какие бесы вселились в этих пьяных козлов, но я не пыталась привлечь их внимание. Меня волновал только муж, который меня игнорировал. Возможно, я увлеклась, но, опять же, это не повод распускать свои грязные лапы. Видя мое состояние, Миша пытается разрядить обстановку своей болтовнё ни о чём. Большая часть информации проходит мимо. Я никак не могу успокоиться и сосредоточиться на звучании его голоса. Единственное, что отмечаю, у братьев схожие темпры. Это не удивляет. Мои подружки тоже частенько путали голоса Димы и Макса. Я удивлён тому, какой эффект ты производишь на брата. Голос Миши доносится до меня словно через толщу воды, и всё же упоминание мужа срабатывает на мой мозг как самый действенный катализатор. Оторвав взгляд от входной двери чёртового клуба, я смотрю на своего девеля. Что ты имеешь в виду? Он только что завуалированно намекнул, дескать, я раздражаю Юру? Миша хмыкает. Когда ты рядом, его выдержка трещит по швам. Раньше я таких случаев не припомню. Ты хочешь сказать, что, находясь в отношениях с Салмой, он был спокойнее? Я невольно настораживаюсь. Равнодушнее, Ника. Это разные вещи. Я не непонимающе хмурюсь. Всё равно не понимаю, о чём ты говоришь. Эти уроды вели себя по-свински, поэтому он среагировал. Пристань они к другой девушке, Юра бы точно так же вмешался. Миша хмыкает и награждает меня скептическим взглядом. Ты его плохо знаешь. Обычно Юра он не успевает закончить мысль и утолить мое любопытство. «Я тебя о чем попросил?» Поблизости раздается раздраженный голос мужа, я невольно вздрагиваю. Крутанувшись на каблуках, я оборачиваюсь и впиваюсь в его лицо пристальным взглядом. Волна облегчения прокатывается по всему телу, когда не обнаруживая на нем ни одной ссадины. Однако вскоре оказывается. Мое успокоение преждевременно. Глаза быстро прилипают к его левой руке, в ладони которой зажато белое полотенце. Я охаю, когда замечаю, как быстро оно пропитывается кровью. «Ты ранен?» зажимая дрожащей ладонью рот. Сосредотачивая свое внимание на мне, он мотает головой, явно обманывая. «Я же вижу, там кровь!» Надрывно выдавливая из себя. Царапина. Отмахивается и тут же переводит тему. «Ты как, не пострадала?» На несколько мгновений у меня спирает дыхание. Ему правда не все равно? Неужели Миша отчасти прав? Я не хочу тешить себя ложными надеждами и все же невольно ведусь на эту иллюзию. Нет, все в порядке, ты ведь сразу появился. Сама не знаю, почему так оцепенела, когда урод схватил меня и потащил к своим дружкам. Сейчас понимаю, что нужно было заорать и привлечь к себе внимание. Но толку от идей, приходящих слишком поздно. «Больше в этот клуб не пойдешь», — предупреждают «Только в этот?» Миша, слушающий наш разговор, начинает смеяться. Да так задорно, что даже строгий осекающий взгляд брата не в силах остановить его приступ хохота. «Если ты сейчас же не успокоишься, то тоже поедешь в больничку». Юра кивает на машину скорой помощи, подъезжающую в этот момент к аварийному выходу из клуба. «А я за что?» «Это она тебя проверяет на прочность». Миша кивает в мою сторону, чем вызывает приступ смущения. «И замечу, очень успешно».